в доме и вне его. Богом-покровителем леса и любых лесных промыслов у карелло-финов считался Тапио. Именно к нему обращались за помощью в охоте или перед сбором каких-либо даров природы. Необходимыми были два условия – не брать у леса больше, чем надо, и обязательно оставлять для Тапио какое-либо подношение на лесном пне. Это божество представляли в виде огромного ростом с дерева старика – который мог либо превращаться в нечто напоминающее сухую лисину, либо отводить глаза человеку так, что он воспринимал тапио в виде сухого дерева. Женой его была богиня Мейлики, также покровительница леса и охоты. Ее же просили о помощи пастухи, чтобы скот, который часто выпасали на лесных опушках, не стал добычей хищного зверя и не пропал в лесной чаще. Дух Тонту у Карелофинов был покровителем домашнего хозяйства. Он мог как поощрить хороших хозяев, так и наказать нерадивых, например, болезнью или даже приступами безумия. В качестве покровителя вод у карелло выступал бог Ахти, Ахто, которого представляли в виде старика с длинной зеленого цвета бородой и в одежде, напоминающей рыбью чешую. Вообще, на территории Карелии и Ингерманландии Было очень много мифов, связанных с водой. Природные особенности обязывали. Ахти иногда выступал как повелитель всей водной стихии вообще, наподобие греческого Посейдона, у которого в подчинении было множество более мелких морских и речных богов и башков. Иногда герои мифов могли встретиться с ним просто на берегу какого-либо пруда или реки, и тогда Ахти по своему статусу был равен примерно славянскому водяному. Об этом божестве есть сказка, которая, возможно, покажется вам знакомой. Подобные истории были у многих народов. Однажды некий крестьянин, находясь в пути, решил сесть на берегу реки и отдохнуть. Достал из мешка хлеб и нож, и уже совсем было собрался отрезать себе кусочек, как уронил нож в реку. Шарил по дну, шарил, да так и не нашел ножа. Да что же это такое, начал жаловаться вслух крестьянин. «Где я другой такой хороший нож возьму?» И вдруг видит, выходит из воды старик с длинной зеленой бородой. «Что ты причитаешь да жалуешься?» – спрашивает старик. «Да вот, упустил в воду нож и никак найти не могу», – говорит крестьянин. Посмотрел на него Ахти внимательно, а старик с бородой был водяным богом, и сказал, «Подожди немного, я найду твой нож», – и ушел под воду. Скоро Ахти вернулся и говорит, «Нашел я твой нож. Вот, держи!» Смотрит крестьянин, а в руках у Ахти нож из чистого золота. «Нет, спасибо!» — говорит крестьянин. «Не мой это нож. Чужого мне не надо!» Ахти снова ушел под воду и вернулся с новым ножом. «А этот твой?» — спросил он, показывая нож крестьянину. Нож снова был не простой, а серебряный. «Нет!» — говорит крестьянин. «И этот не мой. Мой был простой, стальной!» Снова нырнул в воду Ахти, а когда вынырнул, было у него в руках три ножа — золотой, серебряный и стальной. «Вот это мой!» — радостно закричал крестьянин, увидев стальной нож. «Можно я его заберу?» «За то, что ты был честным и нежадным, — сказал ему Ахти, — я отдам тебе все три ножа». Поблагодарил крестьянин водяного бога и побежал домой. А в деревне был у него сосед, очень завистливый да злой, И вот однажды к крестьянину в гости зашел этот самый сосед и увидел на столе три красивых ножа. «Откуда это у тебя такое добро?» – спрашивает сосед. Крестьянин рассказал о том, что с ним случилось. Завистливый сосед затрясся от жадности и отправился домой. А там взял самый простой нож и побежал к реке. Бросил нож в воду, сел на берегу и принялся причитать. Вышел из воды старик Ахти и спросил, — Что у тебя случилось? Что ты жалуешься? — Да вот нож уронил в реку, — говорит крестьянин. — Уж такой был нож замечательный. — Хорошо, — сказал Ахти. — Я верну тебе нож. Нырнул под воду и вынырнул вскоре с золотым ножом в руках. — Твой нож? — спрашивает он у соседа. — Мой, мой! — радостно закричал тот. — Давай его сюда. — Врешь, — сказал Ахти. — Не твой это нож. Ты человек глупый и жадный. Иди отсюда по-добру, по-здорову, пока цел и ушел жадный сосед домой, не солоно хлебавши. Помимо Ахти, в мифах и сказках кареллофинов сохранились имена таких водных божеств и духов, как, например, Витыхинен. Во всем подобный славянскому водяному. Водная баба Витинеманта, иногда она выступает как жена или дочь Витыхинена, иногда как самостоятельный персонаж, фигурирует в мифах и русалки, они могут быть опасны способны разбить лодку или затащить человека в воду. Эстонские мифы, дошедшие до нас в очень ограниченном количестве, в основном представляют все природные силы в образе, схожем с членами одной большой семьи. Сохранились истории, согласно которым весенняя гроза, источником которой был бог Уку, была своего рода символическим браком неба и богини земли Мааэма. Во время грозы и дождя происходило зачатие урожая. Интересно, что в представлениях эстонцев большинство стихий имели женское обличье. «Мать огня» – «туле эма» и так далее. Для финно-угорских мифов вообще, и эстонских в частности, характерно представление о болезнях и невзгодах, как о чем-то являющемся из дальней мрачной страны. Так у карелло-финов источником болезней иногда именуется похьюла. У эстонцев олицетворением болезни, голода и других неприятностей – считалась некая лапланская ведьма. Очень явно в эстонской мифологии было выражено почтение к духам, обитающим во дворе или в доме рядом с человеком. Хозяином дома, своего рода аналогом славянского домового, был Муру Эйт. Во Вене всем распоряжался тонт, практически соименный карело-финскому тонту. Баней заведовал Саунатаат. Всем духом дома и его ближайших окрестностей обязательно предоставляли так называемые первины – первую буханку хлеба из зерна нового урожая, первый сноб, первое молоко молодой коровы. В бане обязательно предоставляли возможность помыться саунатаату. Обычно так же, как и славянский банник, он мылся третьим. То есть после двух партий помывшихся, в бане нужно было предоставить время для ее главного обитателя. Иначе был риск угореть, обжечься и так далее. Саунатаат очень не любил, когда его право на помывку кто-то узурпировал. В лесах, по представлениям эстонцев, жили духи леса Мецаваймы. Их можно назвать существами, близкими к славянским лешим. Но если леший чаще изображался как существо одинокое, правда, в некоторых сказках у него есть лишачиха и даже лишачата, Мецаваймы, судя по всему, чаще были семейными и могли жить, например, большими группами в дуплах старых деревьев или в заброшенных медвежьих берлогах. Они редко вредили людям, только когда те позволяли себе какое-то неуважительное отношение к природе. Нечистую силу, которая могла обитать и в лесу, и в непосредственной близости от человеческого жилища, эстонские мифы в большинстве случаев представляли человекоподобной. Но эти существа обычно имели какой-либо странный физический дефект, например, были одноглазыми, одноногими или имели вывернутые назад коленки. Видимо, и у эстонцев, и у финнов почитался бог Пеко, покровитель плодородия и пивоварения. Этот напиток был очень популярен на территории Карелии и Ингерманландии. Идолы, представляющие Пеко, хранятся во многих краеведческих музеях. Эти изображения зимой бережно хранили в амбаре или авине, а весной, с началом пахоты, выносили на поле и просили пека защитить посевы и подарить людям богатый урожай. По мнению Води, весь мир, окружающий человека, также был густо населен духами разного рода, как доброжелательно настроенными, так и довольно агрессивными. Аналогом славянского домового у Води был дух дома Кото Алтия, а за очаг отвечала его хозяйка Тульче Эмя. Время от времени духов дома кормили например, капая на устье печи немного крови зарезанной курицы или овцы. Почитались также духи бани, авина, духи земли, даже болотная мать, сооэмя. Считалось, что именно она не дает человеку выбраться из болота, утаскивая его в трясину. Лесу покровительствовала мать леса, Мецэме, а вот лесные духи более низкого ранга могли быть как женского, так и мужского пола. По своим обязанностям Они представляли собой практически аналог славянского лешего. А духи воды у народа водь были представлены матерью воды Веээна и разнообразными частными покровителями того или иного водоема. Своего рода способом пообщаться с духами природы, попросить у них милости, были водские обряды поклонения деревьям, камням и источникам. Туда приносили подарки – ленточки, соль, украшения, вышитые полотна или монеты. О древнейших мифах Води информации сохранилось не так много. Но зато до нас в достаточном количестве дошли обрядовые, например, свадебные песни, пословицы, бывальщины и тому подобные примеры народного творчества. Большим уважением в среде Води пользовались и пользуются по сей день так называемые «знающие». Их основным занятием было врачевание и толкование воли духов, Были также знающие, занимавшиеся в основном черными делами. Их не любили и считали аналогом злых колдунов. Интересным примером водских верований можно считать истории о лемюзе, огненном змее. Якобы иногда петух может снести яйцо, и если в вашем сарае произошло такое диво, петушиное яйцо нужно подложить под курицу и дать ей высидеть его. В итоге из яйца выйдет лемюз, который будет три года служить вам, исполнять поручения и приносить различные ценности. Но на исходе трех лет от змея нужно избавиться, иначе он подожжет дом. Как это сделать? Нужно дать ему какое-либо невыполнимое задание, например, сплести веревку из песка или натаскать воды в кадушку без дна. Наиболее прочные связи с духами и силами природы, пожалуй, были у Саамов. Именно их окрестные народы считали самыми мощными колдунами и шаманами. Примерно такая же слава была и есть у представителей еще одного финно-угорского народа — манси. На территориях, населенных или населявшихся когда-то саамами, можно увидеть так называемые сейды. Это могут быть просто огромные валуны, либо примитивные композиции из грубо обработанных камней и каменных плит. Они выполняли роль древних святилищ. Антропоморфные сейды — внешне напоминающие человеческие головы или фигуры, возможно, олицетворяли предков или каких-то тотемных существ. У племен, проживавших на берегу моря и занимавшихся рыболовством или охотой на морского зверя, было принято создавать небольшие каменные сейды неподалеку от линии прибоя. Считалось, что в таком сейде можно оставить частицу своей души, чтобы в случае гибели рыбака она не погибла в желудках морских обитателей вместе с ним. Саамские хорошие шаманы, которые помогали людям, назывались ноидами. Плохие же, которые вредили и вступали в контакт со злыми силами, это гейды. Но есть и противоположная точка зрения. В целом, как и у других народов, основной обязанностью шамана было вступать в контакт с миром духов. Мир мифологических и сказочных существ у саамов был необычайно богат. В качестве примеров можно привести, например, Ать. В разных версиях мифа она предстает как женщина лягушка или женщина-паук. Аать сидит на дереве и выжидает, когда мимо пройдет мужчина. Она бросается ему на шею и вынуждает принести ее к себе домой. Там она расправляется с семьей этого человека и заставляет его служить себе, после чего съедает. А в стране мертвых, по представлениям саамов, проживал великан сталу -Стау. Он мог время от времени выбираться в мир живых. И еще у него была волшебная трубка. Если из нее подуть на человека или на животное или на нечисть какую, в ту же минуту они умрут. А если подуть из обратного конца трубки, воскреснут. Об этом есть у Саамов сказка, основы которой сложились еще в мифологические времена. Иногда приходит стало-стал к человеческому жилью и громко свистит. А тех, кто выглянет на его свист, заставляет с ним бороться и убивает. Рядом с лесом жил охотник Саам, а с ним жили его жена и мать. И вот однажды Саам ушел на охоту, а женщины остались дома. Заявился к ним Стал-а-стал -стал, и стал требовать от жены Саама «Пойдем ко мне в дом, выходи за меня замуж». А когда она отказалась, пригрозил, что убьет и саму женщину, и ее мать. И тогда старушка говорит своей снохе «Соглашайся, иди со сталосталом в его жилище. А когда вернется мой сын, уж он что-нибудь придумает. Только ты, пока идти будешь, незаметно для Стала-Стала, обламывай веточки с деревьев. Муж потом по этим меткам тебя найдет». Отправилась женщина вместе со Стала-Сталом к нему домой, а по пути обламывала веточки. Когда охотник вернулся домой, мать ему сказала, «Увел твою жену Стала-Стал». Отказаться мы не могли, потому как он грозил всех убить. Но я сказала жене твоей, чтобы она по пути обламывала веточки с кустов и деревьев, а ты потом по этим меткам найдешь ее. Отправился охотник на поиски. Идет по меткам, тут ветка сломана, там кусочек бересты оторван. И дошел он до жилища великана. Спрятался в кустах и стал ждать. И вот видит, идет его жена за водой. Охотник подошел к ней. Очень они оба обрадовались, что он ее нашел а жена ему и говорит. Есть устала особая трубочка, из которой можно дунуть на кого угодно, и он умрет. А если повернуть трубочку другим концом и дунуть еще раз, умерший оживет. Мне удалось незаметно эту трубочку у него украсть. И отдала охотнику трубочку, а потом добавила. Я сейчас приду домой и скажу стало-сталу, что хотелось бы мне оленьего мяса. Мол, пока я жила у охотника, мясо было вдоволь, а у него даже вкусно поесть не могу». Пришла жена охотника домой к великану и говорит ему, «Я исполнила твое желание, стала твоей женой. Только вот кормишь ты меня плохо. Пока я была замужем за бедным охотником, каждый день ела вкусное мясо». Обидно стало великану, что его стыдят таким образом. Позвал он своего старшего сына и сказал ему, «Иди на ледник, принеси мясо, будем готовить его». Как только вышел сын великана из жилища и направился к леднику, Охотник дунул на него из волшебной трубки, и тот упал замертво. Видит, стало стал, что старший сын не возвращается, и говорит младшему, «Что-то брата твоего долго нет. Пойди посмотри, почему он так долго за мясом ходит». Вышел младший сын за старшим вслед, и его тоже охотник уморил при помощи трубочки. А потом вошел в жилье великана, дунул на него из трубки, и тот тоже умер. А охотник с женой благополучно домой вернулись. Как и другие финно-угорские народы, саамы составили много сказок о различных обитателях воды. Пример — сказка «Саамские охотники и водяная женщина». Однажды два саама охотились на берегу озера. И видят они, на камне, выступающем из воды, сидит женщина и длинные волосы расчесывает. Один из охотников прицелился в нее, а второй ему и говорит «Не стреляй, это же водяная женщина». «Даже если ты попадешь и убьешь ее, ничего хорошего из этого не выйдет». «А что плохого будет, если я убью ее?» — спросил второй охотник и продолжал целиться. Тогда первый схватил камешек и бросил в воду рядом с женщиной. Та встрепенулась, оглянулась, увидела на берегу охотников и крикнула им. «Тебе, что хотел спасти меня, спасибо. Приходи завтра на это же место, я вознагражу тебя». «А ты, что хотел меня убить?» помни мое слово. Утонешь в первом же водоеме или даже в ведре с водой?» Сказала она так, прыгнула в воду и скрылась. А охотники пошли домой. Тот, что хотел убить водяную женщину, вскоре захотел пить. Видит он, течет невдалеке ручей. Вспомнил охотник предсказание водяной женщины о том, что он может утонуть даже в ведре с водой. И подумал, что за глупость. Ручеек мелкий, как это я в нем утону? и отправился пить. Наклонился он над ручейком, оперся о берег ладонями, заскользила его рука по мокрой глине, упал он в ручеек вниз головой, ударился о камень и захлебнулся. А второй охотник, который предупредил водяную женщину о том, что его друг хочет ее убить, на следующий день пришел на то же место и получил от нее полный кошель золота. Видимо, еще в мифологические времена сложилась вепская сказка про водяного. Но вот дополнительный антураж, например, упоминание церкви священника, конечно, появился значительно позже. Жили да были на свете старик со старухой, и была у них дочка. Старик на лодке рыбу ловил. Тем они все и питались. И вот однажды старик, сидя в лодке, начал ставить сети, наклонился над водой, а его водяной схватил за бороду. «Отпусти», — просит его старик. «Нет», — говорит водяной. Отпущу только, если ты мне свою дочь в жены отдашь». «Делать нечего», — пообещал старик Водяному отдать дочку. Водяной отпустил бороду и нырнул обратно в озеро. А старик-рыбак печально домой поплелся. Не хотелось ему дочку Водяному отдавать. Да только он уже сам ее пообещал. Пришел он домой, ничего не сказал ни жене, ни дочери. Сели они ужинать, и тут в дверь кто-то стучит. Пошел старик к дверям. Оттуда чей-то голос говорит. Отдавай, старик, обещанное. Старик тихонько говорит. Надо моей дочке к свадьбе подготовиться. Приданное собрать. Приходи за ней завтра. А потом сказал дочке. Забыл я где-то на озере свой гребень. Пойди принеси мне его. Пошла дочка искать гребень и по пути набрела на какую-то избушку. Постучалась, вошла и видит. Сидит в избе древняя старуха, баба Яга. Принюхалась старуха и говорит, чую, живым духом пахнет. Хорошо, что пришла, съем я тебя. «Что же это ты, бабушка, гостей ешь?» спрашивает девушка. «Ты сначала меня накорми, напои, а потом стращай Накормила баба-яга девушку и говорит ей, «Не буду я тебя есть, жалко мне тебя, ведь тебя в жены водяном предназначили. Иди дальше по этой тропинке, там в избушке живет моя старшая сестра, она тебе поможет». Пошла девушка дальше, добралась до избушки, где жила старшая сестра Баба Яги. Зашла она в избушку, а Баба Яга-старшая ей говорит, «Чую, живым духом пахнет. Вот и обед ко мне пришел». «Не ешь меня, бабушка», — говорит девушка ей. «Ты меня сначала накорми, напои, как с гостями поступать положено». Накормила старшая Баба Яга девушку. Та ей рассказала, что предназначена в жены водяному. И Баба Яга ей говорит, «Видишь, стоит на дворе сноб соломы. Залезай в него». Залезла девушка в солому, а баба-яга положила сноб на санки и потащила их по тропинке. И тут видит, бегут навстречу водяные, тот, который собирался на девушке жениться со своими братьями. Баба-яга превратила девушку в церквушку, а сама попом перекинулась. Водяные подбегают к ним и спрашивают. «Не видели ли вы здесь девушку?» — Нет, — отвечает баба Яга, — никакая девушка не пробегала. Примчались водяные в дом старика, а он им говорит, что давно девушку на озеро отправил, и пришлось им идти обратно. А баба Яга к этому времени превратилась в озерко, а девушку превратила в ёршика. Водяной подбегает и спрашивает. — Озерко и ёршик, не видали ли вы здесь девушку? — Нет, — отвечают они. Разозлился водяной и решил проглотить ерша. Поймал его лапой, забросил в пасть, а ёрш растопырил колючки и водяной задохнулся. Ёршик превратился обратно в девушку. Баба-яга тоже приняла свой облик. Пришла девушка домой, где отец и мать очень ей обрадовались.